Значит, угрозили ему убийством только потому, что он был груб с Мисфарадой? Да. Но почему? Ради всего святого. Не потому, что я хотел его убить. Я думаю, что я вообще способен убить человека. Даже Винси, хотя он, по-моему, и многого стоил. Полагаю, что никто не ставил убивать другого человека по какому бы то ни было поводу, разве что в целях самообороны, и то в самом крайнем случае, и естественно, непреднамеренно. В голове порядочного человека не может родиться мысль об убийстве, потому что оно не устраняет несправедливости. Убийство посягает на всё человечество, на само её сущность. Я считаю преступлением даже смертную казнь по приговору суда. "Да", тихо сказал Алекс. Дарки быстро взглянул на него, но, увидев, что тот не иронизирует, кинул голову словно благодаря. Но вы спрашивали о другом. Я заговорил об этом, потому что, как я уже сказал, Винси был неразватцем, и я был готов на всё, чтобы он не причинял боли человеку, который мне близок. Я люблю Эву Фарадей и думаю, что это служит мне оправданием. Хорошо, кинопаркер. Спасибо за честность. Продолжайте, пожалуйста. Я сразу переоделся и загримировался, чтобы потом об этом не думать. Когда начался спектакль, я стал за кулисами и наблюдал за игрой актёров. Я видел, что Винчи нервничает. Несколько раз он проглотил пару фраз текста, чего зрители не заметили. Актёр опытный и в таких ситуациях не теряется. Но я почувствовал, что он не в форме и решил не уходить, а поставить, как бы его не тряслось. И действительно, в тот момент, когда старуха, то есть Эва, обнимает старика и прижимается к нему, я увидел, что он её почти оттолкнул, и когда ставили стулья, прошептал ему что-то на ухо. Зрители и этого заметить не могли, но я, зная в этом спектакле модуляции каждого слова, сразу понял, что Элла сама не своя. Когда первое действие закончилось и занавес наконец опустился, Винс и тот чужеже скрылся за кулисами, а Элла, TimeUnit спасения и плача, стала срывать маску. Я подбежал к ней и коснул её в уборную. Выяснилось, что на её щёках и на губной помаде. Дарсингграменне замолчал, задумавшись. Да, начал он опять. Проводил её в уборную и успокоил вместе с костюмершей. Она разрыдалась и никак не могла успокоиться. Актрисы очень остро переживают истории такого рода, ведь во время спектакля нервы и так на пределе. Потом у двери уборной постучал один из рабочих, которого прислал помощник режиссёра. Что-то он их там мучил с со стульями, или он хотел удостовериться, правильно ли они их расставили. Где мистер Фламасия троелся на сцене и пробыл там несколько минут. Потом трясёк в сцене и направился прямо к уборной Винти. Там я столкнулся с осветителем Каротерсом. В конце периода действия что-то случилось с кабелем одного из прожекторов. Отвлечение в моём спектакле играюсь чрезвычайно важную роль. Поэтому я, идя по коридору, слушал Каротерса. Правда, слышал немного, потому что он был просто в бешенстве. У дверей стевена ято слал Картерсен. Ведь уже через 3 минуты пора было поднимать Занев. Я вошёл к Винси. Он сидел на кушетке и смотрел на корзину с цветами. Вот на эту самую. Я подошёл к нему. Не знаю, наверное, я хотел его ударить, но он быстро поднялся и стал просить прощения. Сказал, что у него сегодня ужасный день, что ему мучит головная боль и ещё у него какие-то там неприятности. И он клянется, что такое никогда не повторится. если словах злость моя прошла а говорили он ел и был очень убедительно как бы там ни было я молча вышел уверенный что такое никогда не повторится и действительно шепнул алекс дарси взгрюл на него и продолжал весь второй акт я простоял в тёмной кулисе и смотрел на сцену пока не настал мой выход потом начались овации винси не вышел я думал что это из-за головной боли или может Он всё же обиделся и хочет дать понять мне, как режиссёру, что презирает и меня, и эту роль. В последнее время он вообще держался как-то странно и соговорил, что хватит с него этих бредней с масками и что он уволится из театра. Я ушёл со сцены вместе с первой фаройдой, потом разгонировался, переоделся и вызвал костюмера, чтобы тот почистил мой костюм. Нашёл кэю, который уже переоделся, на ещё сидел у зеркала. Туалеты женщин всегда занимают больше времени. Потом мы вместе вышли из театра. Это всё? И вы не заметили ничего необычного? Нет. Разве только Но Это, наверное, мелочь. Когда мы выходили и шли мимо двери Винсенти, я наступил на какой-то предмет, нагнулся посмотреть. Это был ключ. Я глянул на дверь и увидел, что замок немного слажено светится. Тогда я вставил ключ в замок. Подумал, что, может быть, Винти ухая домой после спектакля так хлопнул дверью, что ключ вылетел. За дверью была полная тишина, так что мы с Певой решили, что он уже ушёл. В первую точность